Быть крейбенстом вехсом означает, среди всего прочего, умение подавить свои самые жгучие желания, если потакать им опасно. Если бы он немедле удовлетворял каждую свою прихоть, он был бы не человеком, а животным. К тому же, в этом случае его давно бы уже изловили или прикончили. Быть кребенстам вехсом означает быть свободным, но не беспечным. Действовать быстро, но не импульсивно. Нельзя терять чувство меры, как нельзя утрачивать ощущение подходящего момента. Чтобы выжить, ему нужны кураж, и чувство ритма чечеточника. И еще обаятельная улыбка. Настоящая обаятельная улыбка и надежный самоконтроль могут помочь любому человеку зайти достаточно далеко. И он улыбнулся, глядя в чащу. Фургон стоял на дороге в футах в двадцати, от разбитой Хонды, выглядевшей рядом с могучими стволами деревьев, крошечной и жалкой. Пока убийца, освещенный фарами фургона, шагал к ее машине, кот двигалась сквозь темный лес в противоположном направлении, поднимаясь вверх по склону. Огибая дерево справа от себя, кот крепко сжал револьвер в правой руке, а левая прикоснулась к стволу, чтобы было на что опереться, если она вдруг споткнётся о корень или какое-то другое препятствие. Ладонью она чувствовала изящные готические арки, образованные складками коры. И с каждым шагом код всё сильнее и сильнее казалось, что это не дерево, а какое-то здание, могучая крепость, воздвигнутая здесь, чтобы противостоять всему злу мира и ярости стихий. Обойдя толстый ствол и достигнув проёма между ними и соседним деревом, всего в локоть шириной, код бросила осторожный взгляд на дорогу. Убийца неподвижно стоял возле распахнутой дверцы Хонды и смотрел в чащу по другую сторону шоссе. Кот вдруг испугалась, что какая-нибудь машина покажется из-за пригорка и испортит её план. Она двинулась дальше, огибая следующее дерево. Оно было ещё толще, чем предыдущее, но складки его коры были собраны в такие же стрельчатые арочки несмотря на ветер завывающий высоко в ветвях и на холодные брызги которые срывались с пушистых иголок кот чувствовал себя довольно уютно и безопасно под пологом леса было темно но не угрожающе холодно но не страшно И хотя кот по-прежнему противостояла своим бедам в одиночку, она больше не ощущала одиночество. Выглянув из следующего проёма между деревьями, кот увидела, что убийца садится за руль Хонды. Что ж, вполне понятно, чтобы проехать, он должен убрать с дороги скорёженную машину, которая перекрыла шоссе. Потом она бросила быстрый взгляд на фургон, должно быть, потому что код была посвящена в его секреты и знала и о мужчине, спрятанном в шкафу, и о трупе женщины, закутанном в белую, как саван, простыню. Дом на колёсах показался ей зловещим и грозным, как какая-то марсианская боевая машина. Она могла бы переждать в роще, забыть о своём плане, Убийца вот-вот уедет, и жизнь пойдёт дальше для неё. Это так просто пересидеть опасность, выжить. В конце концов, полиция найдёт его логово и спасёт Ариэль. Как-нибудь всё образуется. Непременно случится что-то особенное, и они не опоздают. И всё обойдётся без её героических подвигов. Почувствовав неожиданную слабость, кот прислонилась спиной к шершавому стволу. Она вся дрожала, а конечности отяжелели и не слушались. От отчаяния и страха кот едва не стало дурно. Задние огни хунды и свет в салоне пригасли, и раздался сухой кашель стартёра. Убийца пытается запустить двигатель. Неожиданно коты услышала какой-то посторонний звук. Он раздался совсем рядом, и прямо за её спиной что-то коротко зашуршало, щёлкнуло, и послышалась не громкая фырканье, словно где-то в темноте бродила испуганная лошадь. Кот испуганно обернулась. Вот близкий фар фургона, который доходил даже сюда, кот увидела ангела. Илья Ангелов во всяком случае так ей показалось в первые минуты. Прямо на неё смотрели из темноты бледные, вытянутые лица и петливые, влажно блестящие добрые глаза. Но даже неяркого луноподобного света оказалось достаточно, чтобы разрушить её надежду на то, что силы небесные пришли к ней на помощь. После нескольких мгновений замешательства кот сообразила, что приняла за ангелов стадо в аппите. Шесть оленей замерли на свободном пространстве в пятнадцать футов шириной. Они были так близко, что кот достаточно было сделать три шага, чтобы смешаться с ними. Благородные головы были приподняты. Напряжённые уши чуть заметно подрагивали, а глаза пристально следили за каждым её движением.